Глава 18. Руби Раглз выслушивает признание в любви. Воскресным утром сельский почтальон вручил мисс Руби Раглз, внучке старого Даниэла Раглза с овечьего акра, что в Шипстоунском приходе под Бенгеем, следующее письмо. «Друг будет неподалеку от Шипстоунского березняка», Между четырьмя и пятью часами в воскресенье Больше в письме не было ни слова Но мисс Руби Раглз сразу поняла, кем оно написано Фермер Дэниел Раглз слыл в округе богачом Однако соседи недолюбливали его за скупость и неуживчивый нрав Жена его умерла С единственным сыном, тоже вдовцом, он насмерть рассорился. Дочери вышли замуж и разъехались. Теперь с ним жила только внучка Руби, двадцати трех лет от роду, и внучка эта доставляла старику немало хлопот. Она была обручена с зажиточным молодым человеком, торговавшим в Бенгее мукой и отрубями. Старый Раглз обещал тому за внучкой пятьсот фунтов. Руби вбила в свою глупенькую молодую головку, что не любит отрубей и муки. А теперь она получила вышеприведенное опасное письмо. Хотя отправитель не подписался, она знала, что она от сэра Феликса Карбери, самого красивого джентльмена, какого ей случалось видеть. Бедняжка Руби Рагглз, живя на овечьем Макри у реки Уэйвни, Она знала о большом мире за своей околицей разом чересчур много и чересчур мало. Руби Раглз уверила себя, что многого в жизни лишится, если так рано выйдет за Джона Крамба, бенгейского торговца, мукою и отрубями. Обмирая от радости и страха, она ровно в четыре спряталась в Березнике, откуда могла смотреть, не боясь, что ее увидят». Бедная Руби Рагглз, предоставленная самой себе в ту пору, когда девица нужнее всего твердая любящая рука. Земля, на которой жил мистер Рагглз, относилась к владениям епископа Элмхэмского, но часть его выгона заходила в поместье Карбери, так что он считался арендатором Роджера. Шипстоунский березняк где сэр Феликс назначил Руби свидание, как раз принадлежал Роджеру. В прошлый приезд сэра Феликса, когда отношения между кузанами были куда лучше, Феликс вместе со Сквайром заглядывал к старику и впервые увидел Руби, а также услышал от Роджера, что она выходит замуж за Джона Крамба. С тех пор они про девушку не разговаривали. Мистер Карбери узнал к своему огорчению, что свадьбу отложили, а может, и вовсе разорвали помовку, однако его растущая неприязнь к кузену исключала любые разговоры на эту тему. Впрочем, сэр Феликс, вероятно, знал от самой Руби Раглз больше, нежели хозяин поместья. Обычному городскому жителю чрезвычайно сложно представить, что творится в голове у такой девушки, как Руби Рагглз. «Паденный рабочий и его семья живут, почитаю, всех на виду. Их устремления, хорошие и дурные, честно заработать на хлеб себе и детям или любыми правдами и неправдами добыть выпивку, открыты каждому, кто удосужится на них глянуть. Про мужчин того слоя, которому принадлежал Дэниел Раглз, обычно можно понять, чего они хотят» и в каком направлении работает их мысль. Женщина Раглз, особенно девица Раглз, лучше образована, выше метит, наделена куда более развитым воображением и не в пример хитрее мужчины. Если она хороша собой и не задавлена нуждой, ее мысли воспаряют в мир, о котором она знает не больше, чем мы о рае, и куда стремиться намного сильнее, чем мы в рай. Девица Рагглз намного грамотнее мужчины. Она умеет читать, он кое-как складывает слоги, она может написать письмо. Для него накорябать слово — задача не из легких. Язык у нее бойчее, ум более острый. А вот в том, что касается истинного положения дел — Она гораздо невежественнее. Из встреч на ярмарках, на улицах города, даже в полях мужчина неосознанно усваивает что-то об иерархии своих соотечественников, а чего не знает, того по причине неразвитой фантазии и не пытается вообразить. Женщина строит воздушные замки и уносится к ним в мечтах. Для молодого фермера дочка Сквайра... Высшее и недоступное существо для фермерской дочки молодой сквайр Аполлон. Ей приятно на него любоваться, и приятно, когда он ею любуется. Как правило, опасность вскоре остается позади. Девушка выходит за фермера, появляются дети, и дальше все идет своим чередом. О мире за пределами суфолка и норфолка — Руби Раглз знала меньше некуда, что не мешало ее деятельным мечтам уноситься в смутные выси. Зачем ей с ее красотой, умом и богатством в придачу выходить за пыльного Джона Крамба, не повидав тех прелестей жизни, про которые она читала в книжках? Джон Крамб был довольно пригожий, малый, честный и работящий, быстрый на слова — однако никому не дающий сбить себя с толку. Он любил пропустить кружечку пива, но редко напивался до пьяна. Однако Руби знала Джона Крамба всю жизнь и ни разу не видела иначе, чем пыльным. Мука так въелась в его волосы, кожу и одежду, что не отмывалась до конца даже по воскресеньям. По слухам, кому-то случалось видеть, как сквозь мучнистую бледность проступает скрытый румянец, и все же в целом белизной лица, платья и шляпы Джон Крамб походил более на плечистого призрака, чем на здорового молодого человека. Тем не менее говорили, что он может поколотить любого в Бенгее и взвалить на спину двести с лишним фунтов муки» еще Руби знала, что он боготворит землю под ее ногами. Увы, она считала, что может быть кое-что получше такого обожания, и когда появился Феликс Карбери, смуглый, с прекрасным овальным лицом, блестящими волосами и очаровательными усиками, Она целиком отдалась чувству, которое принимала за любовь, а после второй или третьей встречи его ленивые комплименты совершенно затмили для нее все честные обещания Джона Крамба. Впрочем, при всей своей глупости Руби Рагглз имела определенные принципы и даже при своем невежестве знала, что некое вопадение следует избегать». Она думала, как, видимо, думают мотыльки, что можно влететь в пламя и не спалить крылья. Она была по-своему хорошенькая, с длинными кудряшками. В будние дни на ферме их видели накрученными на поперёдки, большими круглыми глазами, довольно темными, и тонкой смуглой кожей. Еще она была сильная, здоровая, рослая и своевольная чем изрядно портила кровь деду, старому Даниэлу Рагалзу. Феликс Карбери сделал крюк в две мили, чтобы вернуться через Шипстоунский березняк, рощицу меньше, чем в полумили от фермы на овечьем акре. Там, где клинышек леса подходил к дороге, были ворота на луг, которые сар Феликс помнил, назначая свидание, Проселочная дорога бывала безлюдной и в обычные дни, а уж в воскресенье тем более. Он шагом подъехал к воротам, остановил лошадь и довольно скоро разглядел девичу шляпку под деревом на опушке рощи на берегу канавы. Задумавшись на мгновение, куда деть коня, сэр Феликс выехал на поле, затем спешился, привязал лошадь к ограде, идущей вдоль рощи, и фланирующей походкой направился к Руби Рагглз. «Хорошенькая наглость! Назвать себя другом!» — сказала она. «Разве я тебе не друг, Руби?» «Тоже мне друг! Перед отъездом вы обещались вернуться в Карбери через две недели, а было это ой, как давно!» «Но я тебе писал, Руби!» «Что с писем радости?» Только и думай, то ли почтальон прочтет, то ли дед увидит. Я не одобряю писем и прошу вас их больше не писать. Он их видел. Если не увидел, то не вашими стараниями. Я не знаю, зачем вы приехали, сэр Феликс. И не знаю, зачем пришла с вами встречаться. Все это как есть дурость. Потому что я тебя люблю, оттого и пришел, а? Руби! «И ты пришла, потому что любишь меня, а, Руби? Разве не правда? И он, улегшись рядом с девушкой, обнял ее за талию. Незачем пересказывать все, что прозвучало между ними в эти полчаса. Руби Раглс была, без сомнения, на седьмом небе. Ее лондонский ухажер с ней. И хотя слова его были полны презрения, он говорил о любви, давал обещания и называл ее «красавицей». Девушка не особо ему нравилась, и он поддерживал их связь лишь потому, что молодым людям так положено. Довольно скоро он начал думать, что запах почули неприятен, мухи несносны, а земля жесткая. Руби готова была сидеть и слушать его «Вечность». Вот они, наконец, те радости жизни, о которых она читала в затрепанных старых романах из маленькой платной библиотеки Бенгея. Но что дальше? Она не решалась попросить, чтобы Сарфеликс Феликс на ней женился, не смело произнести эти слова, а он не решался попросить, чтобы она стала его любовницей, побаиваясь ее животной отваги, силы и огня в глазах. Довольно скоро он пожалел, что назначил ей свидание, однако перед уходом пообещал вновь увидеться с ней утром во вторник. Ее дед будет на ярмарке в Харлстоуне, и она встретится с в полдень на огороде у фермы. Давая обещание, он уже знал, что не придет. Напишет ей из Лондона, попросит приехать и вышлет денег на дорогу. «Думаю, я буду его законной женой» сказала себе Руби, идя через лук, чтобы ее не увидели на дороге, по которой проехал сэр Феликс и не догадались об их свидании. «Ни за кого другого не пойду, хоть меня режь!» добавила она и мысленно погрузилась в сравнение Джона Крамва и сэра Феликса Карбери.